выдает такое богатство». Джейк гордо сказал, «Это мамина. Я всегда его вожу с собой». Катя представила, как Джейк проходит российскую таможню с массивным свертком под мышкой и засмеялась. Но буржуйское одеяло приняла. Весь вечер просидела, укутавшись в уютный пух, хотя Валентина упорно ее пугала. «Спидики так и бегают». «Спидики только через кровь передаются», — отбивалась Катя. Ее тронула забота пожилого американца, а одеяло действительно оказалось таким теплым. Простуды к утру, как не бывало. Когда Джейк понял, что прыгать ему разрешили, он ринулся в гущу женской четверки целоваться. Настя подставила ему щеку, одновременно сделав страшное лицо. Валя шутливо шлепнула по руке. Катя ответила на поцелуй, только Мария по-прежнему смотрела на Джейку сердито. «Чего ты так слишься? поинтересовалась Катя. «Потому что глупости, — это горячо, — сказала Маша. В Коломне был случай. Тоже прыгал деятель вслед за командой и упал на них сверху. Ну и что? А ничего. Вышла свалка, у одного парня случайно парашют открылся. Кольцо зацепили. И этот урод, ну, который сверху летел, влетел прямо в купол». Катя широко открыла глаза. «Ну и...» Маша жестко ответила. «Два трупа. Валя встряла, но Фомич разрешил. Маша не ответила, только скептически плечами пожала. На ее лице читалось: Фомич за бабки что угодно разрешит. «Дядь Леш, горку!» Катя перекричала шум мотора. Пилот Демкин помотал головой. «Дядь Лёшенька, пожалуйста!» Спортсмены любили горку, когда пассажиры, Попадали в краткосрочную невесомость, взлетая под самый потолок. Хохоту было. поили под потолком, как Герман Титов на тренировке. Когда невесомость закончилась, прошутисты сыпались сверху на пол, набивая синяки и шишки. Но удовольствие того стоило. Алексей Дюмкин сделал горку мастерски. Но только по большой просьбе. И если в самолете находились опытные спортсмены, Не дай бог, чайник попадется, грохнется, а потом настучит начальнику. Пилот на секунду отвлекся от штурвала. Катерина, умолкни. Нет, я сказал. Ну, пожалуйста. Набившиеся в самолет спортсмены уже поняли, о чем Катюша беседует с летчиком, и хором скандировали «Горку! Горку!». Дядя Леша начал поддаваться. Он неуверенно спросил. А этот-то, Америкашка, не того? Да он опытный горячо сказала Катюша. 700 прыжков. Пусть посмотрит, на что способны русские асы». «Уговорила». «Готовьтесь», вздохнул дядя Леша. Катя победно выскочила из кабины. Все поняли, что уговорила. Грянула «Ура!». Спортсмены заулыбались. Джейк улыбался вместе со всеми. Он совершенно не понимал, что происходит. Что означает слово «горка»? который скандирует весь самолет. Катя села, собралась. Сейчас они полетают. Самолет резко клюнул носом. Взлетая под потолок, Катюша успела углядеть отчаяние в глазах Джейка. Ух, ну и горка отдувалась Валя. Сегодня дядя Леша превзошел сам себя. Невесомость длилась не мгновение, как обычно, а секунд пять-шесть. Настя успела пройтись ногами по потолку, а Маша в полете перевернулась и приземлилась на живот. Спортсмены хохотали, хлопали друг друга по плечам. не небось. Джейк прибольно ударился головой о потолок, а когда падал на пол, подвернул руку. Сейчас он улыбался вместе со всеми, отчаянно пытаясь справиться с головокружением. Перед глазами плыли красочные круги, в голове шумело «Ну и пилоты здесь». Такое только в России встретишь. В Америке такого крутого пилота выгнали бы в одночасье с волчьим билетом. Голова кружилась, не переставая. В висках продолжала стучать. Что с ним происходит? Наверное, давление подскочило. Как же он будет прыгать? В этот момент противно взвыла сирена. Женская четверка проворно вскочила на ноги. Катюша быстро наклонилась к нему. «Наша очередь, удачи!» Джейк поднялся. Он хотел сказать, что очень извиняется, но только не сейчас, в другой раз обязательно. Однако девушки на него больше не смотрели.